Глава 49. Ворониха сделала все по-своему. Так и продолжалась жизнь в селе. Катя принимала у себя в фельдшерском пункте, председатель в правлении. Кстати, скоро должны были быть новые выборы, и он к ним готовился. А Ворониха принимала людей у себя. Люди к ней шли со своими проблемами, которые мало чем отличались год от года. Ну, разве что увеличилось количество порч и приворотов, сделанных самостоятельно. Ведь есть ведьмы врожденные, у которых дар передавался из поколения в поколение, а есть те, которые научились магии, сами развили ее у себя. По характеру последние были более злыми и безжалостными. Ведь они постоянно сами себе доказывают, что они могут, что у них получится. Да, такую магию они не могут передать потомкам, и детей у таких обычно не бывает. И это даже хорошо, что не будут следующие поколения – платить за грехи мамы или папы. Вот и приходили к воронихе чаще всего с проблемами от таких так называемых специалистов. А так все стандартно. Бешиха, рожа, испуг, заикание, прострел, недержание, нестоячка и так далее. Правда, последнее – это уже результат порчи. Вот и сегодня приехала женщина из соседнего района. Начала рассказывать, что в течение полугода все у нее как то плохо получается в жизни начиная от обычной консервации на зиму которая совсем перестала получаться то банки взорвутся то почернеет и плесенью покроется все внутри то вообще на вкус как помои. и стерилизует и моет и все по старому рецепту но итог один муж домой не идет все норовит у мамы своей остаться пить начал хотел даже руку поднять но что то не пустило Корова мертвого теленка привела, в общем, все не так. Бабушка Света, хмыкнув, налила в свою миску воды, пошептала, провела рукой и велела смотреть в миску. Кого увидит, та и порчу навела. Оказалось, увидела посетительница свою родную сестру. Как же так, бабушка Света? Да неужели я ей поперек горло стала? Что же не так? Да, все так, просто у нее глаз такой кривой. Ты раньше ей много хвалилась, и муж у тебя золото, и корова доится, консервациями ее угощала. Ведь так? А ей завидно. Я сейчас все сниму с тебя, но ведь ей возвратится все. Она еще больше обозлится. Да я не хочу ей беды. Она и так болезненной родилась, да еще неудачно ногу сломала. Понимаю, своя кровь, хотя она тебя не жалеет. Тогда кто-то из хозяйства должен пострадать». Кому ты привязалась? Кого жалко будет?» Женщина начала перечислять. Да она всю животину дома жалела. Бабушка не стала заставлять ее кого-то выбирать в качестве жертвы. Сама избрала. Сняв всю черноту с женщины, она отправила на того, кого сама выбрала. «А теперь снимай сережки. Подаришь их своей сестре. Как подаришь их, она больше не сможет тебя портить. Отку под от себя заплатишь». Женщина быстро сняла серьги, протянула бабушке. Хоть и подарок мужа, но иначе она точно с ним разведется. Ворониха взяла их в руку, зажала в кулак и отошла к иконе. Там долго читала молитву, потом завернула в бумажку и вернула посетительнице. «Приедешь и сегодня же отдай сестре, поняла? Развернешь бумажку только тогда, когда будешь дарить. Сама в руки постарайся не брать их. Все, ступай». Положив деньги на стол, женщина спросила с надеждой, все ли вернется назад. Не по мановению волшебной палочки, но наладится. По крайней мере, как сережки подаришь, отношение мужа сразу к тебе поменяется. Женщина ушла, а следом зашла женщина с мальчиком, который не мог дотерпеть до утра, чтобы сходить в туалет. Ребенку было уже восемь лет. Он ужасно стеснялся своего недуга, да оно и понятно, Спать на пеленке, как младенцу, кому приятно. Бабушка провела первый сеанс и сказала, чтобы через неделю привести второй раз для закрепа. Затянули вы. Он же не вчера начал мочиться. Еще в пять лет такое случилось. Вот и нужно дважды будет приводить. Ничего, парень, будет все в порядке у тебя. Жених будешь хоть куда, — успокоила мальчика бабушка. Третий посетитель, вернее, посетительница, — была спорчей, именно с такой, которых сейчас стало много, от выученной ведьмы. Бабушка по-прежнему принимала трех посетителей, и вот такая вот посетительница была одной из самых сложных. Ее-то бабушка и оставила на закуску. Вот тут уже отправляла откат по полной, чтобы почувствовала на себе то, что людям делала. Правда, и самой поработать пришлось. Усилила себе защиту, поставила защиту на женщину с порчей. Мало ли, ученая-ведьма догадалась поставить себе защиту. Воронихе ничего не будет, а женщине может отзеркалить. Каждый раз, очищая посетителя от такой грязи и смертельной опасности, она чувствовала радость, что снова победила зло. Конечно, она уже больше и больше уставала, поэтому ждала купальской ночи, чтобы снова надеть росяную рубашку на тело. Вечером пришел председатель. Ворониха уже знала, что он скоро придет. Тут и гадать не нужно было. Скоро срок перевыборов. Конечно, он хотел остаться еще на один срок, но она уже решила для себя, что помогать не будет. Пусть он и кум внучке, пусть и в прошлый раз и асфальт проложил. Но ведь он и три срока отработал, пора и молодым дорогу дать. Если не справятся без него... Так можно и досрочные выборы организовать, заместителя поставить, ну, или как по-другому новые силы вливаться должны. Но вот как отказать ему, чтобы не обиделся? Ну вот теперь и магию можно применить. Сели они под домом на лавочке, щелкнула пальцами перед глазами и начала рассказывать ему, что он сам решил в этом году не участвовать в выборах, устал он очень, будет работать у фермеров по сбыту продукции вместо Федора Афанасьевича. Не престиж, но зарплата хорошая. пределе, да и дома дел скопилось выше крыши. А вот пусть молодые шишки набивают доучатся, да а он пусть подсказывает, или в заместители идет так же дело, а бабушка поможет, чтобы выборы честно прошли, без сюрпризов. Так уж и быть, если он так просит. Посидел Сергей Павлович рядом, покивал головой, потом спросил. Значит, поможете, Светлана Акимовна, чтобы никакой магии и прочего на выборах не было, чтобы люди честно голосовали? И зятю своему замолвите слово, чтобы на работу принял. Ну, раз ты так решил сам, поддерживаю и сделаю все возможное. Как можно не помочь в таком деле? Ты прав, раз решил уже отойти от дел. Дома жена Лида поняла, что ворониха сделала по-своему, но не ругаться же с ведьмой». еще в мышь превратит или еще во что-то. Но то, что муж собрался идти работать к фермерам, и ворониха обещала помочь, успокоило немножко Лидию. Значит, без копейки не останутся. При возможности бабушка Света и сама поговорила с Сергеем, чтобы тот присмотрелся к председателю по поводу работы. Он же передумал переизбираться, а человек пробивной. Сергей обещал с ним переговорить при встрече, а самому в душе смешно было, что бабушка успела председателя отговорить переизбираться. Тот и вправду засиделся в кресле. Начальство такое стало, что и не подходи. Все правильно, нужно новых людей. Тот же Гена, механик, свой человек и хозяйственник, каких мало. Жалко даже будет отпускать. Но ничего, Гриша, его родственник, тоже нормальный специалист.